Глава седьмая. «Добрый вечер, Арвин!» — поздоровался мужчина. «И вам не хворать. Только меня, если что, гордей зовут. Я пожал руку магу уже за то, что у него было пять вечных тату. Мощный мужик!» «Хорошо!» — не стал припираться он, и тем самым выиграл еще несколько очков. «Ваш отец велел передать это. Черный конверт попал мне в руки. Как помпезно. Открывать пока не стал». «Если вкратце, что он хочет?» — поинтересовался я в надежде узнать что-то сопутствующее. «Чтобы вы вернулись, от себя лично скажу, что вы сильно наследили. Не стоило так жестко обходиться с теми тремя. Ага, значит, уже пронюхали, но слежку я обнаружил лишь недавно. Тут концы свести несложно. По ранениям тех недоумков можно было догадаться, какая магия применена. Ожоги на срезе». Понятное дело, что огненная тату носила большое количество дворян, но все равно это маленькая ниточка. Могли остаться случайные свидетели, которых я не увидел. «Мы все уладили, вам ничего не грозит», — успокоил меня опрятно одетый маг. Он не выпячивал свой статус, но каждый встречный мог с легкостью узнать его потенциал. «Я думаю, вы это сделали не для меня», — отмахнулся я от оказанной услуги. «Неловко будет, если народ подут подозрения, правильно понимаю?» Я попытался считать эмоции наемника Громовых, но тот оказался профессионалом и ничем себя не выдал. «Кто там у нас главный?» Все-таки я немного выбил его из колеи. Мак поднял в недоумении бровь. «Ваш батюшка, Ян Громов». «Ага», — ответил я, немного задумавшись. «Ну так вот, скажите моему батюшке», — подчеркнул это слово что я вернусь при одном условии, если он уступит мне свое место. А вот тут посланника реально пробрало. Он выпучил глаза и машинально протянул руку вперед, когда я ему отдал нераспакованное письмо. И да, зовут меня Гордей, а не Арвин. Я отказываюсь от этого имени, так ему и передай. Окончательно добил его и закрыл дверь перед носом. Послышались отдаляющиеся шаги. Довольная улыбка расползлась по моему лицу. Сначала дядя, теперь этот шпик. «Долбанный Аристо, что ж вы ко мне привязались?» «Ну подумаешь, сынок, загулял. Не маленький поди. Восемнадцать годиков мальчику. Уже самостоятельный». «Что там у нас еще?» — потирая руки, спросил я ребят. Ларл показал на кучку обычного порошка. Снова три зиверта. Также три чертежа. Один аж на семь дней. — запас дыхания. Второй — баф на гибкость — один день. И последний — на бесшумность — семь часов. К слову, это длительность именно самих тату. А вот каждое усиление стандартно длилось лишь семь минут. «Что по легендарочке?» — спросил я Ларла. Тот достал прибор, которым мы измеряли зиверты. Это был обычный кусок деревяшки сантиметров 10. Благодаря благословению черного бога Феса, он показывал концентрацию порошка и выводил арабские цифры, как на табло. Очень удобная вещь, и сделать ее мог абсолютно любой человек из подручного материала. Еще один подарочек от господ слетающего острова. «Целый зиверт!» – ошалело посмотрел на меня Ларл. Кайл схватился за волосы. «Мама дорогая!» Он с завистью и жадностью смотрел на золотую крупинку. «Я знал, что легендарный порошок стоил сильно дороже обычного». «Это же триста арканумов! Триста!» Прошептал наш посредник, кусая губы. «Так, ладно, идем», — позвал я Ларла, и мы под тоскливый взгляд мелкого бизнесмена покинули халупу. То, что в такой крупинке был целый зиверт – большая удача. По словам моего косового гида, обычно это одна десятая. От силы – ползиверта. Даже на переднем крае нечасто выпадали такие трофеи. «У твоего друга длинный язык?» – спросил я Ларла. «А ты как думаешь?» «Похоже, мы рискуем влипнуть в ближайшее время». «Что будешь с ней делать?» – поинтересовался спутник, быстро шагая рядом. Пока оставлю. Я даже ни секунды не раздумывал над этим решением. Если есть возможность усилить себя, то за нее надо хвататься. Мы успели еще забежать к знакомому алхимику Ларла и сбыть паучьи глаза. Тот хоть и поворчал, что слишком поздно пришли, но купленные ингредиенты шустро расфасовал по банкам. В них была специальная жидкость, чтобы товар не засох. С некоторых монстров можно собирать определенные части. Только вот какие, мало кто знал. Ларл сказал, что алхимики нарочно не распространяются об этом, чтобы держать цены высокими, и пытаются сами их добывать. Кое-какие знания все-таки просачиваются, но они стоят денег. «И сколько в твоем списке компонентов?» — поинтересовался я. «Пятнадцать», — с гордостью сказал Ларл. «Выучил все наизусть. Все тут!» — он постучал себя по виску. «Хороший мальчик!» — я погладил его по голове, как пса. «Эй, да иди ты!» — отмахнулся паренек. «Что бы ты делал без меня?» Похоже, тот так воодушевился своей значимостью, что забыл про усталость. Плюс находка легендарной крупинки развеяла сонливость. «Да уж не знаю!» — ухмыльнулся я и замолчал, обдумывая кое-что. «У меня созрел один безумный план». К сожалению, в ближайший поход мы не сможем отправиться из-за потраченного лимита у моего коротконогого спутника. Я взял за правило лишний раз не рисковать жизнью своих людей. Речь именно про глупый риск. У Ларла должно быть хотя бы одно заклинание в загашнике для подстраховки. Мы обычно так и действовали. Он прикрывал или просто наблюдал издали, давая информацию. А я сражался. Впрочем, сейчас могу и без него справиться». Только я больше времени потрачу на поиск добычи, чем на ее убийство. Дома я пересчитал наши пожитки. Выходило 48 арканумов без учета чертежей и золотой крупинки. Чтобы купить преобразователь, нам потребуется еще недели-две. А этот Кайл 100 пудов продаст информацию про легендарку. И на следующем обмене мы рискуем попасть в засаду. К тому же мой меч не вечный и нужно купить запасной на всякий пожарный. Рубежник, оказавшийся без оружия, кандидат в мертвецы. А это значит еще минимум 10 арканумов и минус 14 за проживание за эти две недели. Мы привели себя в порядок, перекусили и легли спать. Берты сегодня не было. Игнат сказал, что девушка ушла помогать родне, а на ее место временно взяли какого-то пацаненка-служку. Утром я встал раньше Ларла и сошел вниз, размялся на заднем дворе, помахал мечом, позавтракал и отправился к тому самому торгашу черной водой. Я уже догадался, что мужик не так прост, и это подтвердилось, когда я выложил ему на прилавок пять арканумов за сведения о своих обидчиках с большой дороги. Того Верзилу, что вырубил меня, звали Шавкат, местный авторитет. Сам заезжий раньше работал на кузне, прочухал, что можно доить мимо крокодилов, и быстро вошел в сговор с таким же нечистым на руку полицейским. Вместе с дружками нападал на беззащитных после получения наводки. «Скорее всего, у него и с дворянчиками есть свои подвязки», — подумал я. «Иначе бы не рискнул напасть на меня и так явно показывать свое лицо». Я остался доволен полученной информацией. Хаким в довесок подсказал, где обычно собираются эти недоумки. «Слушай, я не хотел раньше времени выдавать, что мне грела карман легендарка, но было стойкое чувство, что еще не раз воспользуюсь услугами продавца. Можешь узнать, в какую цену золотые чертежи на рынке?» Тот деловито потер подбородок. «Интересуют конкретные или без разницы? Есть еще и выбор?» – удивился я. По словам Ларла, такие вещи редко просачивались в свободный оборот. «Это зависит от ваших», — он накинул мою одежду взглядом, — «финансовых возможностей». Я положил на прилавок еще три арканума. «От пяти тысяч и выше потолка нет», — быстро сказал он, смахивая мои добытые с трудом монеточки. «Атрибуты? Пятнадцать. Я присвистнул». Неудивительно, что родня так за меня цепляется. При таких инвестициях странно, что они просто не попытались похитить строптивого сыночка. «Узнай, какие сейчас есть предложения», — сказал я и стукнул ладошкой по прилавку, прощаясь с дельцом. Я не жалел потраченных денег. Это был полезный контакт. Теперь Хаким знает, что я платежеспособный и серьезно настроен. Осталось только раздобыть эти бабки. Что-то мне не совсем нравилась скорость, с которой мы богатели Ну а первая проблема быстрых больших денег – повышение рисков На это я готов был пойти Я также прикупил себе еще один меч за 10 арканумов Три метательных ножа по одной монете И самый задрипанный, подержанный, легкий кожаный доспех за 20 Порошок у меня был заправлен на 3 зиверта «Потом я нашел продавцов чертежами. Это был целый павильон. Среди них часто встречались церковники, но те толкали всякое фуфло. Такое же, что продавали за полцены в церкви всем желающим. Поэтому к ним даже не подходил. Цены, конечно, аховые. Наконец, я нашел нужную мне вещь. Стоила она пять арканумов. Чертеж длительностью в один час. Пойдет. Я спрятал его в свое астральное хранилище» и двинулся обратно, на постоялый двор. «Вот Ларл обрадуется, когда узнает, что у нас осталось всего два Арканума. Все мосты сожжены, дороги назад нет». «Да бл***!» — схватился за голову мой спутник, когда узнал обо всем. «Мы же почти насобирали на преобразователь! Ну какой доспех!» Он выглядел очень расстроенным, но я поспешил его обрадовать. «Сегодня у тебя выходной». «А ты куда собрался?» — отмахнулся он, намекая про откат своих заклинаний. «Знаешь, что бывает с теми, кто много вопросов задает?» — поигрывая ножичком, спросил я его. «У них не бывает выходных?» «Совершенно верно», — сказал я и отложил оружие в сторону. Странный Ларлу попался спутник. Взял, да и ушел на весь день. Еще и потратил все их сбережения. Сам говорил, нужно копить, становиться независимыми, а при первой возможности спустил все деньги в помойку. Может, это его слабость, не контролирует себя при покупках. Да не, сколько они ходили вместе по рынку, и не было такого. Тут что-то другое. После того, как Ларл увидел, с какой непринужденностью убивает людей этот дворянский отрок, всегда был на стороже. Первое время даже спать нормально не мог, а как увидел, что Гордей прячет под подушкой нож, то с трудом заставил себя сомкнуть глаза. Убьет еще во сне, придурочный. Однако со временем он привык к странностям своего спутника. Тот его не бил, не заставлял упахиваться. Рисковать – да, но при этом он сам шел вперед, как умалишенный, будто не боялся смерти. Откуда такая уверенность в своих силах? Еще больше у Ларла возникали вопросы по поводу умений нового друга. Он, конечно, слышал, что дворяне натаскивают своих детей в фехтовании и использовании магии. Но не часто ему приходилось видеть такой уровень владения мечом. А внешность говорила, что парнишка ничего тяжелее пера не поднимал. Когда они пошли без порошка и татуировок на когтегрыза, Ларл думал обосрется от страха. Это надо быть таким отбитым. Просто с одним корявым мечом выйти против монстра, с которым обычно сражается целая группа. Ларл тогда думал, что все, они погибли. То, что он убежал, ничего не меняло. Как тигрыс мог в секунду его догнать, а без оружия считай каюк. Однако Громов до последнего оставался спокоен. И стоило Ларлу моргнуть, как мчавшийся вперед выродок, от которого кровь в жилах стынет, потерял ногу. Это было нечто. Уже после дела пошли в гору, а когда его друг узнал о порошке и тату, странно в общем. Ларл обещал, что не будет задавать лишних вопросов, но для себя не мог понять, что же произошло с наследником Громовых. Потеря памяти? Или это просто такая игра у дворян? Нет, это не игра. Не стал бы он вписываться за беспризорника и убивать тех троих. Аристо дорожат своей репутацией. Разрешается все, что не видно обществу. Но стоит обнажиться проступку, как император тут же принимал меры. Выходит, Гордей действительно потерял память. Мое дело простое – выжить. Но все эти сумасбродные поступки – отказ от денег, ультиматум отцу, желание убивать более сильных выродков – кричали Ларлу, что его задница в опасности. Но вместе с тем ему было любопытно, до какой точки способен дойти Громов. Выходной Ларл провел продуктивно. Сначала продал обратно ненавистный шлем за две трети цены, затем на вырученные деньги запасся дешевым тату на прочную кожу. Беспризорники чаще всего брали именно этот вид чертежей. Они позволяли выжить как на улице, так и в походах за добычей. Использовалась обычная тактика с наживкой. Кидали жеребий. Кто проиграл, тот и оттягивал на себя внимание. Пока Выродок пытался сожрать несчастного, остальные забивали жертву со всех сторон. После рынка Ларрел навестил парочку друзей, но появляться в старом районе не стал. Боялся. Купив уличной еды, с закатом солнца он пошел обратно в таверну. Гордея все не было, и начали закрадываться мысли, что дворянчик просто его кинул. А что? Потратил все деньги и смылся. Небось, еще и посмеялся над доверчивостью такого простака. От этой мысли у Ларла гневно сжались кулаки, и он вспомнил каждое обидное потрунивание, что позволял себе Громов. Разгоряченное воображение подкидывало картины, где Гордей сидит в кругу знатных друзей, И рассказывает о приключениях с одним отщепенцем. Ларл встал с кровати и прошелся по комнате широким шагом. Не всем в жизни везет. Вот и он потерял в раннем возрасте родителей, а позже оказался на улице никому не нужный. Родственники не взяли над ним опеку, заявив, что своих проблем хватает. ведь Ларл был способным, быстро учился. Все его хвалили. В памяти он держал большое количество злачных мест, а также хорошо запоминал все, что когда-то слышал. Так он и собрал свой алхимический список в подслушанных разговорах. Он не спал до двух часов ночи. Наконец принял решение, что пробудет здесь до обеда, и если Гордей не вернется, то покинет это место. У него есть еще немного денег и порошка. Прибьется к какой-нибудь группе. Этого хватит для старта. Казалось, он только закрыл глаза, лежа на своем тюфяке, как дверь открылась и пахнула холодом. Щурясь, Ларл пытался сфокусироваться на вошедшей огромной фигуре. «Игнат, что ли?» Когда он продрал глаза, Гордей шумом сбросил на кровать сверток размером с себя. Что-то лязгнуло. «Вставай!» — послышался звук, глотаемый из фляги воды. Дрожа от предутренней прохлады, Ларл вскочил и накинул на себя новенькую рубаху и штаны. «Откуда это? Добрые люди подогнали? Сбегай за водой, а!» После того, как он наполнил флягу Гордея, в комнату притащили остатки теплой воды и налили ее в бочку. «Где ты был? Какая разница? Посмотри там, в кармашке!» Ларл достал из куртки мешочек с деньгами и судорожно принялся их пересчитывать. «Будет тебе преобразователь!» — хохотнул из своей бочки Громов. Я провалялся часов до трех, встал и отправился попотчевать в таверну. Оттуда уже доносились вкусные запахи и веяло хорошим настроением. За одну ночь я решил кучу проблем и теперь намеревался бездельничать дня два точно. Заслужил! Однако, сделав заказ увернувшейся Берты, так и жаждавшей моего внимания, я на автомате прошелся зрением Магатоса по помещению и скривился. «Опять этот мужик» с вечными тату. Мы встретились взглядами, и он показал рукой на место, рядом с собой. «Все равно нечего делать, пока жду». Я мысленно пожал плечами и с чашечкой горячего чая подсел к суровому служителю рода Громовых. «Как дела?» Не став дожидаться напутствий, задал я тупой вопрос. «Спасибо, отлично. Не хотите обсудить вчерашнее?» Я подул на кипяток и поднял брови, наивно спрашивая. «А что вчера было?» «Похоже, вы не только забываете, как вас зовут, но и такие недавние события», съязвил маг, кладя руки на стол и пригибаясь ко мне вперед, чтобы сидевшие за столиком слева не услышали. «Оно вам нужно было?» «Совершенно не понимаю, о чем вы». «Ну да, как же. Наверное, это я приобрел снотворный чертеж для клинка, ворвался в этот, он тщательно подобрал слово «рассадник» и усыпил банду грабителей. «Какой ужас! И что же потом было?» Я отпил чай, нарочно, громко прихлебывая. Один, между прочим, захлебнулся в выгребной яме, наглотавшись дерьма, «Некий шавкат. Знаешь такого?» «Страшная смерть!» — я оттопырил мизинец. «И крайне позорная!» — вынужден заметить. «Послушай сюда, сосунок!» — перестав играться, сказал мой спутник. «Это была последняя капля. Хочешь быть гордеем или кем там? Мне до да, п... Но фамилии Громовых ты больше не отмажешься. Понял? Приятно видеть ваше истинное лицо!» Я протянул ему руку, будто в первый раз знакомлюсь. «Да пошел ты!» – брезгливо сморщился мак и, встав, пошел на выход. «И вам туда же!» – я снова отпил приятный напиток. «Похоже, у кого-то подгорело. Думал, их подольше хватит!»